т р шесть. Пост, как покаяние. С каждым днем мне становилось яснее, насколько трудно воспитать мальчиков и девочек и дать им должное образование. Чтобы стать их подлинным учителем и защитником, я должен был тронуть их сердца. Мне следовало делить с ними радости и горести, помогать им решать возникавшие у них проблемы и направлять в правильное русло их бурные юношеские устремления. Когда выпустили на свободу некоторых участников сатиографии, Ферма Толстого почти опустела. Большинство из тех, кто еще оставался, раньше жили в поселении в Фениксе, я снова перевез их туда. Но мне предстояло столкнуться с весьма неожиданными и неприятными трудностями. В те дни мне приходилось часто путешествовать из Йоханнесбурга в Феникс и обратно. Однажды в Йоханнесбурге я получил сообщение о моральном падении двух юных обитателей нашего ашрама. Ашрам — духовное... или религиозная община. Даже новость о провале или победе сатиографии не поразила бы меня так сильно. Это было подобно удару грома. В тот же день я поездом отправился в Феникс. Мистер Каленбах настоял на том, чтобы сопровождать меня. Он заметил, в каком состоянии я нахожусь, и ни в коем случае не желал отпускать меня одного. Тем более, что он и принес весть, столь сильно огорчившую меня. В дороге я думал, что мой толк совершенно очевиден. Я чувствовал, что опекун или учитель всегда в какой-то степени ответственен за ошибки своего подопечного или ученика, а потому моя ответственность мне была понятна. Жена уже с тревогой предупреждала меня об этом, но я был слишком доверчив и не внял ее словам. Я думал, что единственный способ заставить виновных осознать всю мою боль и глубину их собственного падения — это покаяться самому. Я принял решение держать семидневный пост, а также дал обед принимать пищу только один раз в день на протяжении четырех с половиной месяцев. Мистер Каленбах сначала пытался отговорить меня, но напрасно. В итоге он согласился со мной и настоял на том, чтобы присоединиться ко мне. Я не мог отказать ему, ведь то был знак его искренней привязанности. Облегчение почувствовал почти сразу, поскольку это решение сняло тяжкий груз моей души. Гнев угас и уступил место жалости к провинившимся. До Феникса я добрался уже успокоившимся, смог провести дальнейшее расследование и выяснить некоторые детали, которые мне необходимо было знать. Мое покаяние всех расстроило, но одновременно очистило атмосферу. Каждый понял, насколько ужасно быть грешником, а моя связь с детьми стала более прочной и искренней. Обстоятельства этого происшествия заставили меня через некоторое время держать двухнедельный пост, его результаты превзошли все мои ожидания. Я вовсе не хочу сказать, что долг учителя непременно состоит в том, чтобы поститься, когда его ученики оступаются, хотя и считаю, что в отдельных случаях подобная радикальная мера необходима. Но она предполагает дальновидность и духовную готовность учителя. Если между учителем и учеником нет подлинной любви, если поступок ученика не волнует учителя, Если ученик не уважает учителя, пост может даже принести вред. Пусть теперь кто-то и засомневается в необходимости поста в подобных случаях, важно другое. Учитель, безусловно, ответственен за ошибки ученика. Первое покаяние было легким для нас обоих. Мне не пришлось н е откладывать свои обычные обязанности, н е пренебрегать ими. Стоит отметить, что во время этого поста я питался исключительно фруктами. А вот заключительная часть второго поста принесла мне немало трудностей. Я тогда еще не до конца понимал необыкновенную действенность р м а н а м ы и потому острее переносил страдания. К тому же я не знал элементарных правил. Не знал, например, о том, что постящемуся необходимо пить много воды, какой бы о т в р а т и т е л ь н ы й на вкус и даже т о ш н о т в о р н ы й она н е казалась. Тот факт, что первый пост я принес с легкостью, способствовал тому, что я легкомысленно отнесся ко второму. Например, во время первого поста я принимал ванны по методу Куне каждый день, а во время второго перестал принимать их через 2 или 3 дня. Пил очень мало воды, поскольку ее вкус мне не нравился, и вызывал тошноту. В горле пересохло, и появилась слабость. А потому в последние дни я мог говорить только очень тихо. Но, несмотря на это, моя работа продолжалась. Я диктовал. Я регулярно слушал чтение отрывков из Рамаяны и других священных текстов, и мне все-таки хватало сил обсуждать насущные задачи и давать советы. 37. Навстречу с Гакхали. Я вынужден опустить м н о г о из своих воспоминаний о Южной Африке. Когда в 1914 году сатиаграха закончилась, мне написал Гакхали, который предложил вернуться домой через Лондон. В июле Костурбай, Каленбах и я отплыли в Англию. Во время сатеграхи я снова начал путешествовать исключительно третьим классом, а потому и на этот раз купил билеты в третий класс. Однако была существенная разница между условиями третьего класса на проходе данной линии и условиями на индийских прибрежных судах и в поездах. На индийских судах практически невозможно было найти сидячие места, не говоря уже о спальных. Кроме того, там было грязно. Во время плавания на п р о х о д е в Лондон мы не страдали от тесноты. Кругом была чистота, а пароходная компания в довершении всего предоставила нам особое у д о б с т в а Нам выделили отдельный к л а з е т а поскольку мы питались особым образом, с т ю р д у дали указание снабжать нас фруктами и орехами. Подобные условия, конечно, сделали 18 дней плавания вполне комфортными. Отдельные происшествия, случившиеся в пути, заслуживают упоминания. Мистер Каленбах любил бинокли и имел при себе несколько дорогих. Мы почти ежедневно спорили об этом. Я стремился доказать ему, что увлечение подобными роскошными вещами не соответствует идеалу простоты, которого мы стремились достичь. Наши споры закончились в один прекрасный день, когда мы стояли возле иллюминатора своей каюты. Вместо того, чтобы ссориться из-за биноклей, «Почему бы не выбросить их в море и не покончить с этим раз и навсегда?» — предложил я. «Конечно, просто взять и вышвырнуть дурацкие штуковины», — сказал мистер Каленбах. «Я говорю вполне серьезно», — настаивал я. «Я тоже». Последовал мгновенный ответ. Я тут же бросил бинокли в море. Стоили они не меньше семи фунтов, но для мистера Каленбаха их ценность заключалась не в самой стоимости, а в подлинном увлечении ими. Впрочем, лишившись биноклей, он ни разу не пожалел потом. Это только один из множества случаев, п р о и ш е д ш и х со мной и мистером Каленбахом. Каждый день мы учились чему-то новому, поскольку оба старались идти дорогой истины. А на пути к истине злоба, эгоизм, ненависть естественным образом исчезают, поскольку в противном случае человек не смог бы достичь истины. Намерения того, кого направляет страсть, могут быть вполне достойными, Его речи могут быть правдивыми, но он так и не находит истину. Успешные поиски истины — удел того, кто избавился от двойственности, от любви и ненависти, от счастья и горя. Когда мы отправились в плавание, прошло еще слишком мало времени после моего поста. Я еще не до конца восстановился. Я начал прогуливаться по палубе, чтобы вернуть аппетит и н а л а д и т ь пищеварение, но даже такое невинное занятие — показалось мне очень сложным, поскольку у меня сильно болели икроножные мышцы. Приехав в Лондон, я обнаружил, что чувствую себя не только не лучше, но даже хуже, чем прежде. В Лондоне я сразу отправился к доктору Джевраджу м е х т и и рассказал ему историю своего поста и описал боли. Он отреагировал так. «Если вы не позволите себе отдохнуть несколько дней, боюсь, что ваши ноги вообще откажутся вам служить». Только тогда я понял, что человек, выдержавший длительный пост, не должен спешить вернуть себе утраченные силы, а также переедать. Быть может, по окончании поста требуется еще б о л ь ш е воздержанность, чем во время его соблюдения. На Мадейре мы узнали, что мировая война может вспыхнуть в любой из дней, а когда уже вошли в английский канал, пришло сообщение о начале военных действий. Так англичане предпочитают называть Ла-Манш. На какое-то время мы даже полностью остановились. Было крайне сложно провести проход между подводными минами, заложенными по всему проливу, и мы достигли Саут-Гемптона лишь через два дня. В войну объявили 4 августа. В Лондон мы попали 6-го. 38. Моё участие в войне. Оказавшись в Лондоне, я узнал, что Гаккали задерживается в Париже, куда он отправился поправить здоровье, а поскольку всякая связь между Парижем и Лондоном оборвалась, я никак не мог узнать день его предполагаемого возвращения. Я не хотел отправляться домой, не повидавшись с ним, но никто не мог определенно сказать, когда он вернется. Чем мне следовало заняться в таком случае? Каков был мой долг теперь, в условиях войны? Сарабджи Ададжания, мой товарищ по заключению и с а т и г р а х в то время готовился в Лондоне к экзамену на юриста. В качестве одного из лучших борцов с а т е г р а х и его направили в Англию, чтобы он стал адвокатом, и заменил меня по возвращении в Южную Африку. Его расходы оплачивал доктор п р а н д ж е в а н д а с Мехта. Я обсудил ситуацию с доктором Дживраджем Мехтой и другими соотечественниками, учившимися тогда в Англии. Было созвано собрание индийцев, живущих в Великобритании и Ирландии. На этом собрании я изложил свою точку зрения. Я считал, что индийцы, живущие в Англии, обязаны были принять участие в войне. Английские студенты записывались добровольцами в армию, и индейцы могли сделать то же самое. В ответ на мои аргументы был выдвинут ряд возражений. Некоторые утверждали, что и н д и й ц ы и англичане — это два совершенно разных мира. Мы были рабами, они — нашими хозяевами. Как может раб поддержать хозяина в критический момент? Разве долг раба, желающего обрести свободу, не в том, чтобы воспользоваться затруднительным положением хозяина? Я не поддержал эти аргументы. Я знал, что статус англичанина — это совсем не то, что статус индийца, но не мог согласиться с тем, что нас действительно превратили в рабов. Я думал, что вина лежит на отдельных британских чиновниках, а не на британской системе в целом, и, следовательно, мы могли изменить отношение к нам чиновников, продемонстрировав свою преданность их стране. Коль скоро мы желали улучшить свое положение, наш долг — сотрудничать с англичанами, Стать с т а т ь ними п р и ч о м к плечу в такой напряженный момент. Хотя в британской системе было множество изъянов, она не казалась мне тогда невыносимой, какой представляется сейчас. Но если сейчас, потеряв в нее веру, я отказываюсь сотрудничать с британским правительством, то как могли помочь ему мои товарищи, уже тогда переставшие верить не только в отдельных чиновников, но и в саму систему? Возражавшие мне друзья считали, что настал час объявить о своих требованиях и улучшить положение индийцев. Я же полагал, что из трудностей Англии нам не следует пытаться извлечь выгоду. Достойнее и дальновиднее было не оказывать давление какими-либо требованиями, пока идет война. А потому я повторил свое предложение и призвал всех желающих записываться добровольцами. Призыв подействовал. В числе добровольцев оказались представители практически всех провинций и религий. Я написал об этом лорду Крю, изложил все факты и добавил, что мы готовы пройти обучение для работы с ранеными, если это сочтут необходимым для принятия нашего предложения». Лорд Крю принял предложение после некоторых колебаний и поблагодарил нас за готовность служить империи в час испытаний. Добровольцы обучились оказанию первой помощи раненым под руководством известного доктора Кентли. Это были краткосрочные курсы, рассчитанные на шесть недель, но они охватывали весь курс по оказанию первой помощи целиком. Собрался класс приблизительно из 80 человек. Через шесть недель проводились экзамены, которые сдали все за исключением лишь одного добровольца. Затем была организована военная подготовка, руководить которой поручили полковнику Бейкеру. Лондон в те дни стоило видеть. Не было никаких признаков паники. все были заняты, работая заняты и з последних сил. Годные к военной службе взрослые мужчины усиленно тренировались. Но что было делать пожилым, немощным и женщинам? Для них тоже находилось достаточно работы, если они хотели трудиться. Они шили мундиры, а также готовили перевязочные материалы для раненых. Женский клуб «Лицоум» пообещал шить как можно больше одежды для солдат. Шримати Сараджини н а й д у была членом этого клуба и целиком посвятила себя работе. ш е р е м а т и форма вежливого упоминания замужней женщины или обращения к ней. Вот тогда-то я и познакомился с ней. Она разложила передо мной раскроенную одежду, попросила с шить ее и вернуть. Я с радостью согласился и не без помощи друзей шел столько мундиров, сколько смог успеть, пока обучался оказанию первой помощи.